Он не выпускал изо рта короткой черной палочки. Это, признаться, показалось мне странным, хотя я и слыхал, что моряки народ чудаковатый. Рука было твердым, но осторожным, словно он боялся поломать мне кисть. В его пальцах чувствовалось немалая сила. Мне понравилось еще и то, что при появлении нового человека иноземцев застигнул воротник и надел куртку.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 Это было видно. Во флигеле вообще был очень славно. Как это случается, когда встретятся умные, интересные друг другу люди? Мне предложили сесть к столу. Я с удовольствием согласился. Все равно нужно было улучшить правильную минуту для разговора с Олегом Львовичем. Понемногу я огляделся. Капитан, видно, привык быстро и комфортно устраиваться во всяком временном пристанище. Диван был накрыт пестрым, удивительно красивым одеялом с невиданным узором. На столике поблескивал маленький походный чайник со спиртовою горелкою. Особенное мое внимание привлекла складная кучуковая ванна, но я таких слыхал и никогда не видывал. Поймав мой взгляд, Никитин с улыбкой сказал, — Это Платон Платоныч меня обустроил.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 Дадут вам выслужиться или нет, бог весть. А так, милое дело. Народу у всякого на борту будет много, я вас легко спрячу. Третью неделю в этом городишке просиживаю. Все, не мог получить разрешение выехать к вам в форт. А раз вы сами пожаловали, чего уж лучше. Не сразу я понял, что моряк приспокойно уговаривает Никитина дезертировать и нелегально покинуть на торговом корабле пределы России.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 А сам я в присутствии этих немолодых людей соваться своим мнением не смирился. Я сидел, тянул крепкий вкусный ром, да помалкивал. Самый лучший способ поведения для мальчишки.